Аркадия верченко Подходцев и двое других. Часть вторая. Текст читает Дмитрий Гор. Глава первая. Женщина, найденная на площадке. Был уже глубокий вечер, когда Громов, насвистывая на скоросочиненный для восхождения на лестницу марш, бодро поднимался в общую квартиру, где его с нетерпением ждали подходцев и клинков. Громов уже приближался к площадке третьего этажа, как вдруг слух его поразил чей-то тихий заглушенный плач. «Ого!» – подумал Громов. «В этом доме и плачут?» «Не подозревал. До сих пор я слышал только смех.» «Такова жизнь. Плачет, наверное, ребенок или женщина?» Плакала женщина. Громов обнаружил ее на площадке третьего этажа, сидящий на подоконнике в каракулевой кофточке и меховой шапочке. Лицо было закрыто очень красивыми руками, а плечи вздрагивали. «Послушайте», — откашлявшись, сказал Громов. Она отняла руки, обернулась миловидным круглым лицом Громову и сказала с некоторым упрямством, будто продолжая вслух то, о чем думала, «Вот пойду сейчас и утоплюсь в реке». «Ну что вы!» запротестовал Громов. «Кто же из нашего круга топится в декабре, когда на реке двухошинный лед? Кто вас обидел?» Она бы, может быть, и не ответила, но Громов с таким общительным товарищеским видом сложил в углу широкого подоконника свои покупки и присел около плачущей, что она, поглядев на него и вытерев глаза крохотным комочком платка, улыбнулась сквозь слезы. «Муж!» «Это уже хуже. Муж — это не то что посторонний. «Конечно, я не смею расспрашивать вас о подробностях, но если вам нужна моя помощь...» «Никто мне не может помочь», — снова заплакала дама. «Он очень ревнивый. Сегодня приревновал меня безо всякой причины и... и выгнал из квартиры». «А почему же вы тут очутились?» «Да это же моя квартира и есть». Не вставая, она хлопнула рукой по обитой клеенкой двери, на которой висела карточка. Максим Петрович Кандыбов. Громов задумчиво посвистал и спросил: "Вы сейчас куда идете? Никуда. Мне некуда идти. У меня почти нет денег и все родные далеко отсюда. Ну, что вы мне посоветуете? Прежде всего посоветую спрятать носовой платок. Поглядите, он так мокр, что если утереть им даже сухие глаза, то они сразу наполнятся потоками слез. Курьезные вы женщины!" Когда дорветесь до слез, море вылите, а платочки у вас как нарочно величиной с почтовую марку. Натя мой, он совсем чистый. Утритесь напоследок и баста. Ну, постойте, давайте я. Эх вы, дитя малая, ваш-то муж поди негодяй? Да, он нехороший. Еще бы, ясно как день. Однако жить вам здесь на подоконнике не резон. Тесно, нет мебели и комната так сказать проходная пойдемте пока к нам там придумаем к кому к вам робко спросила дама тщательно осушая глаза громовским платком настрое подходцев толстый клинков и я громов не обидим не бойтесь а вас как зовут мария николаевна вы паюсную икру любите мария николаевна люблю а что Вот она, видите, и многое другое. Пойдем, есть будем. Громов постучал в дверь и крикнул в замочную скважину. Встаньте с кровати, дама идет. Вот тебе, сказал Клинков, подскакивая с кровати. Дама, однако откуда он знает, что мы лежим на кроватях? Да ведь мы, когда дома, всегда лежим, коротко возразил подходцев, поправляя перед зеркалом растрепанную прическу. «Войдите!» «Освободите меня от свертков!» — скомандовал Громов. «А это дама Мария Николаевна. Я нашел ее на подоконнике, площадка третьего этажа дома номер 7 по Николаевской улице. Совершенно точный адрес». Клинков, как признанный специалист по женщинам, расшаркался перед Марией Николаевной, снял с нее верхнюю кофточку, ботинки и ласково подтолкнул ее к горящей печке. «Вы тут греетесь, а я пока познакомлю вас с товарищами». Он сел верхом на стул, оглядел довольным взглядом стоящих у окон товарищей и начал. «Тот, вон, что повыше, это подходцев. У этого человека нет ничего святого. Иногда он способен обидеть даже меня. Он скептик, атеист, мистификатор и в затруднительных случаях проявляет ту спокойную наглость, которая так часто вывозит в жизни». Пальца ему в рот не кладите, не потому, что он его откусит, а вообще не заслуживает он этого. Тот тупой смешок, который корчит его сейчас, как бересту на огне, для него обычный. Положительные качества у него, конечно, есть, но рядом со мной он бледнеет. Перейдем ко второму, к тому, который нашел вас на подоконнике. Громов, сентиментальная душонка, прывается все время в высоту, несколько раз даже был заподозрен в писании стихов. За это пострадал. Верит во все благородное. В меня, например, и не без основания. Возвышенные свойства его души, однако, не мешают ему быть виртуозом по части добывания денег. Заведите его в пустыню Сахару и бросьте его там без копейки денег. К вечеру он очутится с десятью долларами, которые он перехватит у знакомого льва, проглотившего их в свое время вместе с африканским путешественником. А, впрочем, и в этом отношении я выше его. К женскому полу равнодушен. Идиот. И то, что он вас привел сюда, скорее свидетельствует о его добром сердце, чем о вашей красоте, в которой тут, кроме Клинкова, кажется, никто ничего не понимает. В заключение огромное, можно сказать, что он хороший товарищ и обожает нас с Подходцевым. Иногда пьет разные напитки. Довольно красив, как видите, чисто одевается. Рядом со мной бледнеет. Теперь перейдем к третьему, ко мне. Ну, о себе я ничего не скажу. Пусть за меня говорят мои поступки. Пожалуйте ручку». Пока Клинков разливался соловьем перед гостей, уже оправившийся от смущения, Громов разворачивал закуски, раскладывал их по тарелкам, а когда Клинков закончил, Громов улыбнулся и добродушно обратился к марии Николаевне. «Не напоминает ли вам Клинков-индюка?» который, как только завидит представительницу прекрасного пола, сейчас же распустит все перья на и заболтает что-то, очевидно, очень умное на своем индюшачьем языке. «Хороший товар не нуждается в рекламе», — подмигнул подходцев. «А испорченный нужно назойливо рекламировать, чтобы его взяли». Мария Николаевна!» — воскликнул Клинков. «Это завистливость. Не производит ли она на вас болезненного впечатления?» Не виноват же я, что они по сравнению со мной проигрывают. Проигрываем, потому что ты козырного туза держишь в рукаве. А у тебя на спине туз скоро будет. Всякому свой козырь. Позвольте, я буду разливать чай, — сказала Марья Николаевна, совсем отогревшаяся и душой, и телом в несколько сумбурной, но теплой компании трех друзей. «Видите, — обрадованно сказал Громов, — сразу уютнее сделалось, когда хозяйка сидит за самоваром». «А вы все трое холостые?» — спросила Мария Николаевна, намазывая икру на хлеб. «Да!» — поспешил сказать Клинков. «За них никто не хотел выходить замуж, а я не могу найти себе женщины, душа которой звучала бы в унисон с моей душой». «Не там ты ищешь такую душу!» — соболезнующе сказал Подходцев. «А где же ее искать?» «В женской пересыльной тюрьме». «Ладно вам!» — немного растерялся Клинков под общий смех. «А зато кому дала Мария Николаевна первый бутерброд с колбасой? Мне?» «Жаль только, что этот кусок был отрезан с краю колбасы и немного подсох», — улыбнулся Громов.